«Не это мне надобно», — сказал данисан «Зачем мне знать себя? Бедному грешнику довольно простого самосозерцания, другого знания ему не нужно». Так говорил он, хотя ему было мучительно жаль пропавшего видения. Он задыхался, чувствовал в себе головокружительную пустоту от неистовой жажды познать сверхъестественное, которое навсегда бесповоротно останется неутоленной. Но казалось ему, что он близок к исполнению своего намерения. «Пришел конец твоим козням», — молвил он, спихивая ногой с дороги трепещущий остров. «Как знать, много ли еще у меня времени? Надо спешить, спешить». Он низко склонился над телом не столько от того, что хотел лучше слышать, сколько от владевшего им бессознательного желания скорее кончить дело чай Он осенил крестом не неподвижное тело, на самого себя. «Уж ли Господь отдал в твои руки жизнь мою?» «Должно ли мне умереть здесь?» «Нет», — отвечал голос той же мукою, — «мы невольно распоряжаться тобою». «В таком случае мне нужно вырвать у тебя тайну, сколько бы мне не оставалось времени жизни — один день или двадцать лет». Я вырву ее, даже если мне придется отправиться туда, где живет твое племя. Я не боюсь тебя, нет во мне страха. Да, я снова перестал понимать тебя, но я видел твои страдания, о, обреченные вечному мучению. Тебе мало погубленных тобой душ, тебе нужны новые жертвы. Ты в моих руках. Я попытаюсь совершить то, что внушает мне Господь наш. Я изреку слова, повергшие тебя в ужас, «Затворю тебя в круге молитвы, как зловещую сову, ежели не отступишься от пагубных умышлений против уверенных мне душ». К его великому изумлению, в тот самый миг, когда речи его должны были, казалось, возыметь наибольшую силу, валявшийся на краю дороги дряблый куль заворочился, движимый неодолимую силою, стал пухнуть, принял вновь человечье обличие, И уже знакомый Денисану веселый спутник, взговорил. «Мне не так страшен ты со своим молитвами, как тот». ноча со смешком, он произнес последние слова с ужасом в голосе. «Он близко, я чую его. О, как беспощаден тот господин!» Он затрясся всем телом, потом голова его склонилась к плечу, а лицо прояснилось, как если бы ему послышались удаляющие шаги недруга своего. Он заговорил снова. «Ты спешил расправиться со мной, но власть твоя кончилась. Ты хотел помешать моим козням. Безумие!» «Нет, я не напился еще христианской крови. Сегодня тебе оказали милость, но ты дорого заплатил за неё и заплатишь еще дороже». «Какую милость!» — воскликнул Денисан. Он тотчас пожалел о сказанном, но собеседник уже ухватился, взорвавшиеся с его уст слова. Его гадкие губы покривились от злорадства. «Ты видел самого себя в первый и последний раз, а теперь увидишь... увидишь, хе-хе!» «Что ты меришь, улгунишка!» — вскричал викарий. Как если бы невольное восклицание с недаемого любопытством в Донисану совершенно ободрило и успокоило странное создание, несмотря на учиненную ему обиду, оно медленно поднялось земли, Уселась с показным спокойствием и неторопливо застегнула пуговицы кожаной куртки. Пекарский барышник сидел на прежнем месте, словно и не сходил с него. Поднятая рука святого бессильно опустилась. Странное дело. Ему, не устрашившемуся сон мещеведений, то причудливых, то пугающих, стоило немалых усилий глядеть на безобидное существо добродушного малого, Удивительно похожего на многие других. Трудно было бы объяснить словами чудовищное несоответствие между этим знакомым ртом, с озорной складкой в углах губ и страшными речами, слетавшими с них. «Погоди, не увиливай. Уж больно ты падок на наши тайны. Сейчас сам увидишь, лгал я или нет. Кстати, если бы ты потрудился посмотреть хорошенько на то, что я показывал тебе, ты и не стал бы хулить меня». Он употребил другой глагол. Ты видел самого себя, теперь увидишь еще кое-кого. Какая жалость, что такой дар не спосён такому пинтюфу, как ты. Брц, сказал он и подул сложенные ладони, как делают сильно продрогшие люди. Глаза его, полуопущенными веками, смеялись на красноватом лице. Необыкновенно живые они могли выражать и насмешку, и презрение, но теперь в них светилась откровенная радость. «Хо-хо-хо! Как мы смущены! Какое красноречивое молчание!» — заикаясь, проговорил он. «А сколько прытья в нас было! Ну прямо гроза для бесов! Ах ты, заклинатель, колдунчик святенький мой!» При каждом взрыве хохота Данисан сдрагивал и снова впадал в отупелую неподвижность, ибо оцепеневший мозг его не мог уже породить ни единой мысли. А тот крепко потирал руки. «Какую милость, какую милость!» — язвительно повторял он, передразнивая свою жертву. «В битве с нами очень просто сделать неверный шаг. Из-за своего любопытства ты на время оказался в моей власти». Он подошел ближе и доверительно продолжал. «Да что вы знаете о нас!» самодовольные и тупицы. Мы так терпеливо в своем неистовстве, так мудры в твердости. Да, мы исполняем его волю, ибо нельзя не подчиниться ему. Да, конечно. Какой смысл отрицать? Наше ночное приключение кончилось, судя по всему, моим посрамлением. О, когда давеча я усилил волю против тебя, мысли его сосредоточилась на тебе, и даже твой ангел-хранитель вострепетал в блеске огненных. Полохов, но твои незрячие очи ничего не разглядели.